Джемс больше остальных братьев ценил и любил семью. В его отношении к жизни всегда было что-то примитивное и домашнее. Он любил семейный очаг, любил посудачить, любил поворчать. Для того, чтобы прийти к какому-нибудь решению, он снимал пенки мудрости со своей семьи, а через ее посредства из множества других семей подобного же склада. Год за годом, неделю за неделей, ходил он к Тимоти и сидел в гостиной брата, скрестив свои длинные ноги, худой, высокий, с седыми бакенбардами, обрамлявшими его чисто выбритый подбородок, следил, как набегает пенка в закипающем семейном горшке, и уходил оттуда приголубленный, освеженный, утешенный, с неизъяснимым чувством душевного покоя. Под несокрушимым инстинктом самосохранения в Джемсе таилась неподдельная мягкость. Визит к Тимоти действовал на него как час, проведенный у материнских колен. Острая потребность чувствовать над собой защиту семейного крылышка влияла, в свою очередь, и на его отношение к детям. Он не мог без ужаса думать о том, что состояние, репутация, здоровье его детей будут в какой-либо мере зависеть от постороннего мира. Узнав, что сын его старого друга Джона Стрита вступил добровольцем в экспедиционный корпус, он сердито покачал головой, удивляясь, как это Джон Стрит допустил такую вещь. А когда молодой человек был убит, Джемс так близко принял это к сердцу, что обошел всех знакомых только для того, чтобы объявить всюду «Так я и знал! Ну что с такими людьми поделаешь?» Когда его зять Дарти потерпел финансовый крах в результате спекуляции акциями нефтяной компании, Джемс заболел от расстройства. В этой катастрофе ему почудился похоронный звон, провожающий в могилу всяческое благосостояние. Для того, чтобы оправиться от такого удара, понадобилось три месяца и поездка в Баден-Баден. Он приходил в ужас при одной мысли, что если бы не его, Джемса, деньги, имя Дарти попало бы в список банкротов. Организм Джемса был настолько крепок, что при малейшей боли в ухе он уже готовился к смерти, а болезни жены и детей воспринимал как личное несчастье, специально неспосланное провидением, чтобы нарушить его душевный покой. Но в недомогание других людей, не входивших в круг его семьи, он просто не верил, утверждая, что все это происходит от того, что люди не заботятся о своей печени. Во всех таких случаях слова его были неизменны. «На что они рассчитывают? И у меня бывает то же самое, если я не слежу за собой».